Пришлось найти человечка, который мне его продал. Я слушала Егора и не верила в реальность происходящего. Я сделал тебе предложение, хотя заранее знал, что ты мне откажешь. И мне захотелось сделать тебя счастливой. Я остался в Монако и, спрятавшись недалеко от дома родителей Шарля, увидел, что они сели в машину и собрались ехать следом за вами. Они хотели выгнать тебя с виллы. Тогда я взял машину и отправился за ними. О, Боже! Мне было страшно. Недалеко от Ниццы машина родителя и Шарля остановилась на заправке. Я попросил водителя подождать за углом, а сам подошел к их машине, заглянул в салон и выстрелил в голову матери Шарля. В этот момент из придорожного магазина вышел его отец. Я всадил в него две пули и скрылся. Поймав другую машину, я доехал до виллы и вколол себе двойную дозу героина. Наташка, меня ищет полиция, но когда они найдут, меня уже не будет. Главное, что ты успела меня найти, и я смог тебе это рассказать. Егор, что же ты наделал? Наташа, они бы никогда не дали разрешения на брак. Никогда. Я знаю, ты хочешь за него замуж, он тебя любит. Когда ты признаешься ему в том, что ты наркоманка, он будет тебя лечить. Я хотел искупить перед тобой свою вину. Я люблю тебя, Наташа, очень люблю. Пообещай мне, что ты будешь счастливой. Хотя бы перед смертью пообещай». Я не успела ничего пообещать, Егор сделал глубокий вдох и замер. Я заревела и стала бить его по щекам, но через несколько секунд поняла, что Егор был мертв. Я повернула голову и сквозь слезы посмотрела на стоявшего в дверях бледного Шарля. «Я все слышал», — произнес он и побледнел, как стена. «Господи, Шарль, прости меня». «Прости, Егора, прости нас обоих, прости, что так получилось!» — причитала я, пытаясь найти дозу. Нащупав в кармане Егора пакет с кокаином, я стала нюхать его и шептать. «Сейчас все будет хорошо, сейчас все будет...» Я никогда не держала в руках такую большую дозу. Раньше Егор всегда выдавал мне кокаин сам. Я нюхала до тех пор, пока земля не ушла у меня из-под ног и не почернела перед глазами. Наступил момент, когда все вокруг меня пропало. Позже я узнала, что Шарль вызвал скорую, меня увезли в больницу. У меня случилась остановка сердца, наступила клиническая смерть. Меня вернули к жизни с помощью электрошока. Врачи удивились, что я смогла выжить, и сказали, что мне повезло. Обычно после такого не выживают. Я выжила, несмотря на то, что видела дьявола. Из больницы меня перевели в наркологическую клинику. Шарль... Никогда ко мне не приходил, но я знала, что он оплачивает мое лечение. А оно было тяжелым и страшным. Меня мучили жуткие ломки, и весь мой организм просил очередной дозы. Некоторые дни проходили в состоянии возбуждения, а некоторые в жуткой заторможенности. Первые три дня я вообще не спала и ничего не ела. Я металась по палате и молила о смерти. Меня раздражал каждый звук и каждый шорох. Я кидалась на врачей и ненавидела их за каждое сказанное слово. Я не могла переносить яркий свет, разбила несколько ламп. Мне было комфортнее в темноте и постоянно хотелось от кого-нибудь спрятаться. Днем я пряталась под кроватью. А чуть позже я вообще не могла отличить день от ночи, мысли мои путались. Я не могла думать ни о чем другом, кроме очередной порции кокаина. Через несколько дней моя жуткая раздражительность и бессонница сменились депрессией. Тяга к кокаину немного ослабла, но я чувствовала себя внутренне опустошенной, подавленной и полностью разбитой. Меня стали покидать силы, и некоторое время я вообще перестала вставать с постели. Даже в туалет я ходила в судно. Я пыталась дойти до туалета, но сразу упала. Я никогда в жизни не была настолько ослаблена. Впервые за долгое время у меня появилось желание спать, но спать я не могла. Бессонница никак не хотела меня покидать, но спустя двое суток я все же сумела заснуть. Я целыми днями спала и больше ничего не делала. Когда я просыпалась, то чувствовала ужасную апатию и вновь засыпала. Спустя время мое самочувствие стало улучшаться. Еще полностью не пропало желание принять кокаин, но оно уже не было таким сильным, как прежде. Последующие три месяца я жила по инерции и не испытывала никакого интереса к окружающей действительности. Мне было неинтересно смотреть телевизор, читать газеты, разговаривать с врачами. Врачи называли это кокаиновой скукой. Я ела, но не чувствовала никакого удовольствия от еды. Я даже не ощущала вкуса пищи.